Слайдинг. Слайдинг так я называю работу над слайдами. Больше об этом можно прочитать в книге Слайдхаки. Слайдинг всегда стоит начинать с вопроса: какой результат я хочу получить после выступления? Хорошая идея сформулировать ответ в глаголе: продать меня, наш продукт, получить бюджет, сорвать аплодисменты, получить 3 запроса на консалтинг. Чётче ответ, лучше будут слайды. Когда цель ясна, уже проще решить, что и как вы покажете в слайдах. Кстати, вы можете напечатать цель на первом слайде своей будущей презентации, потом уберёте. Она будет вас направлять и мотивировать. Когда цель есть, нужно решить тактические вопросы: сколько будет слайдов и как их оформить. Количество слайдов зависит от многих факторов. Иногда слайдов должно быть много, а иногда один. Как-то раз я выступал 30 минут, и у меня было 98 слайдов. Я всё успел. Аплодисментов было много. Презентацию, думаю, не забыл никто. А порой нужно слайды сильно порезать. В некоторых случаях краткость слайдов сестра таланта и гарантия достижения нужной цели. Всегда хорошо, когда в одном слайде одна мысль. Лучше сделать 3 слайда с небольшим количеством считываемого с любого расстояния текста, чем один забитый мелкими буквами и цифрами. Читателю легче воспринимать информацию маленькими порциями, а вам удобнее. Будете оформлять слайды быстрее. не втискивая все мысли и схемы в одно пространство. Лайфхак. Сделайте видимой для слушателей сквозную нумерацию или ползунок, показывающий прогресс выступления. Слайд 8 из 14 или пройдено примерно 3/4 слайдов. Белый фон, чёрные буквы классика, но можно экспериментировать. Если вы не знали, с желтым по черному и красным по белому самые контрастные сочетания. Используйте единый стиль оформления всех слайдов. Выберите один-два цвета, два шрифта для заголовков и основного текста «Мне нравится хельветика Ноэ», «Единый стиль иконок и фигур». Так ваша аудитория привыкнет к оформлению и не будет отвлекаться. про иконки и иллюстрации. Дети не любят книги без картинок. Взрослые это подросшие дети. Хорошие и при этом условно бесплатные сервисы качественных и оригинальных иконок и иллюстраций Pixels и Flat Icon. Минимальный размер фотографии для слайдинга 1000 на 800. Иначе на экране фото будет зернистым. Чужая картинка с водяными знаками Верх непрофессионализма оформления. Формат 16 к 9 лучше, чем 4 к 3. Я долго к этому шёл, зря тянул. Слайдыте в Keynote. Высылайте презентации в PDF. Файлы в формате PPT или Key на чужом компьютере часто открываются с ошибками форматирования или не открываются совсем. Есть ситуации, когда можно обойтись без слайдов, но тогда вы должны быть суперспикером. Слайды это основа. Важно ещё хорошо их подать, а это уже совсем другие советы. Вы найдёте их в правилах выступлений.